Глава 14. Такое чувство, что лес не кончится никогда. Сколько я уже бегу? Если верить солнцу, часа три. С того самого момента, как взял след неизвестных похитителей. Бегу, бегу. Километров сорок уже отмотал, но догнать никого не удается. И вокруг только лес. Точнее, последние пару десятков километров только лес и никого живого. А до этого... Стоило мне покинуть зону катаклизма, как я чуть не посидел на ровном месте. Ну а как вы прикажете реагировать, когда на вас прет неисчислимое множество разнообразных монстров? Причем на глаза попадались такие экземпляры, что та жабоподобная тварь, раздавленная алтарем, кажется пушистым крольчонком. не утрирую, конечно, но в любом случае встреченный мною монстр, похожий на помесь крокодила и змеи, как минимум в два раза превосходил размерами жабу. И это не считая мелочи, вроде громадных волков, обычных медведей, каких-то странных дикобразов, размеров с лошадь, Лошадей с клыками в мою ладонь размером, летающих рысей со стрекозинными крыльями. В общем, кого только не было в том потоке живности, который вылился мне навстречу из леса, едва я пересек границу перепаха на земле. Уже из жизни успел проститься и молитву вспомнить. Правда, не помню, из какой религии. Я, в общем-то, не самый религиозный человек в мире. Нет, в то, что существуют какие-то высшие силы, которые время от времени одним глазком подглядывают за нами, тут даже сомнений никаких быть не может в моем случае. Хе-хе. Одно то, что я вместо того, чтобы сдохнуть, как любой нормальный человек, сейчас нахожусь непонятно где и зачем, уже не оставляет места для маневра, так сказать. В общем, в существование Бога, возможно, и не одного, безусловно, верю. Сложно найти среди тех, кто так или иначе играл со смертью в поддавки, кого-то, кто не верит. Вот только утверждение, что чей-то способ просить милости небес более правильный, чем другой, по мне так ересь несусветная. Ему, там наверху, плевать, на каком языке ты обратишься. Хоть на суахили хоть на малайском. В конце концов, кровь у всех красная. Как эксперт в уничтожении себе подобных утверждаю. По крайней мере, так было в моем родном мире. Что насчет местных, не в курсах. Но вроде тоже не синяя Конечно, за дендроида, того самого, который Макевара бегающая, утверждать не стану. Возможно, у него и вовсе ее нет. Но вот у человекообразных, пусть и сильно отдаленно, она красная. Ни цвет, ни запах не отличаются. В общем, какую-то молитву вспомнил. Правда, одного взгляда на орду из разномастных чудовищ хватило, чтобы понять. Не вывезу. Тут одного бога маловато будет. Лучше всего ядерный фугас подошел бы. Короче, приготовился я продать свою жизнь подороже. Какую-то дубинку подобрал, чтоб не голыми когтями только. Вот пара метров давала из живых тел, весь в напряжении стою, под градом. Я, конечно, довольно равнодушно к смерти отношусь, но против инстинктов не попрешь. А инстинкты кричали, что бежать мне надо, как можно быстрее и не оглядываясь. И как я, о, пусть будет ошалел потому что до более крепких определений дело не дошло. Короче, я немного не понял, какой. Или дерево. Просто обошли с двух сторон и устремились нескончаемым потоком дальше. Туда, к домику. Когда я понял, куда именно они стремятся, чуть было не развернулся и не бросился в том же направлении. Что может противопоставить хрупкая женщина орде хищников? Правильно, абсолютно ничего. Но... но не рванул, не побежал. Так и стоял на месте пока сотни, если не тысячи животных, шли мимо меня. Есть вещи, которых ты будешь избегать, находя какие угодно оправдания и придумывая причины, почему ты этого не можешь сделать. В моем случае я не хочу встречаться с собственным прошлым, тем самым прошлым, которое мне показали. И да, чего уж врать-то, сюда я больше не вернусь, не отомщу тем, кто спустил с меня кожу на живую и опустил в соляной раствор просто не вернусь. Не хочу, не могу, не буду. Страшно. Страшно сорваться, сломаться. Я же понимаю, что она мертва. Понимаю, что 20 лет прошло, и шансов увидеть родную маму или отца нет абсолютно. Лучше умереть. Правда, лучше умереть. Хотя и смерть надо заслужить. Судя по всему, я даже ни бытия не заслужил. А еще я думаю, что если бы в галлюцинации была не мама, а Ирина, не удержался бы. И кто знает, а вдруг, если я пойду туда, мне покажут ее. Мою несбывшуюся жизнь среднестатистического обывателя. С семьей и детьми. Не хочу знать. Не знаю, сколько времени мимо меня шел поток из зверей. Как-то выпал из реальности, если честно. Они шли и шли. Я думал, что так и будут идти. Странно только, что все это происходило в полнейшей тишине. Будто фантомы. И еще не было ни грызней, ни драк. Никто не кидался на соседей, не рвал на части. Будто загипнотизированные звери просто бежали, ползли и скакали к неизвестной цели. В конце концов поток иссяк. Нет, еще какое-то время, уже после того, как я снова встал на свет и продолжил погоню, стараясь выкинуть из головы только что виденную картину, мне попадались отдельные особи. Пару даже пришлось и вовсе разделать. Заодно перекусил. Хотя, нужно признать, сырое мясо уже поперек горла стоит хочу чего-нибудь нормального поесть не знаю борща там или супчика с лапшой да хоть яичницу реально уже тошнит от окровавленного мяса по синей грусти еще как-то не обращаешь внимания. а сейчас вот гурман становлюсь хихе кстати что удивительно след похитителей я умудрился не потерять меня все так же ведет вперед запах дыма слабый и едва заметный но все же позволяет выдерживать направление то что я иду правильно уверен, Пару раз натыкался на довольно четкие следы. Те самые, несимметричные. Точнее, уже не иду, а стою. Потому что случилось то, чего я опасался больше всего. След потерян. Сколько ни кружу на одном месте, снова почуять запах не получается. Черт, черт, черт. В сердцах бью кулаком по ближайшему дереву. Ну как так? 40 километров смог преследовать, несмотря на кучу звериных следов и запахов, оставленных той ордой разномастной живности оттут на ровном месте потерял. Оглядываясь вокруг, пытаясь понять, где я очутился. Да ничего особенного, все тот же лес. Солнце светит сквозь густую листву, ветер шумит. Метрах в двадцати впереди прогалено. Небольшая полянка посреди леса. На первый взгляд, никого поблизости нет. Даже не скажешь, что тут может быть опасно. Городской парк и то выглядит более запущенным. Но куда делись похитители?» Лес хоть и густой, но пройти можно в любом направлении. Особенно, если маленького размера идущий. Да блин, даже ручья никакого нет поблизости, чтобы запах сбить. Будь ручей или там речка, у меня вариантов для продолжения поисков было бы меньше. Ага, целых два. Вверх по течению или вниз по течению. Но вот нет тут поблизости воды и все тут. Мало того, что я при всей своей немаленькой скорости не смог догнать пару похитителей, что можно списать на потерянное мной время, пока я галлюцинациями любовался и зверей пропускал. Так еще и потерял единственную ниточку, ведущую меня к младенцам. Сука, все зря. Прислоняюсь к ближайшему дереву спиной и сползаю по нему, садясь прямо на голую землю. Только сейчас понимаю, что я сильно устал. В голове пусто. Все желания испарились. Я опять не справился. Никчемный человечешка, умеющий только ломать все». Ломать и убивать. Спасать других — это не мой профиль. Прикрыв глаза, просто вдыхаю лесной воздух, напоенный ароматом сосновой смолы и цветов. Стараясь не поддаться унынию, пытаюсь просчитать, куда могли исчезнуть похитители с двумя младенцами на руках. Не под землю же они провалились. Поддавшись внезапно пришедшей идее, поднимаюсь на ноги, с трудом подавив собственную лень, и иду в то место, где запах ведущий меня теряется перекинувшись в звериную форму, опускаю голову к земле и начинаю ходить кругами, пытаясь снова уловить аромат дыма. Лучше сутки на одном месте крутиться, пытаясь найти хоть что-то, чем вот так сдаться. Нет, ни за что. Пока я не буду убежден, что детей уже не вытащить и не спасти, я буду искать. Даже если придется перерыть весь этот чертов лес голыми руками. Надоело, надоело, что всегда мне не хватает самой малости, чтобы не допустить непоправимого. Надоело, что моя исключительная уверенность в собственной непогрешимости и правоте приводит к трагическим последствиям. Мама, родная, которая... Она ведь могла спастись, если бы не я. Ирина, что мне стоило сходить в эту чертову поликлинику вместе с ней? Вокруг меня все только гибнут, а я... я даже сдохнуть не смог. Ведь все... уже смирился. И тут надо же... «Вместо небытия меня перекидывает в неизвестный мир. И тут все то же самое. Вокруг меня только смерть. Смерть, кровь, боль и ничего больше. Может, и не стоило вырываться с алтаря. Тот маг бы спокойно доделал свои дела, отправив меня в небытие. А дети? Ну, все равно я не смог их спасти. Так, по своей обычной привычке, ковыряясь в собственных душевных ранах, наматываю круги на одном и том же месте, постепенно увеличивая радиус движения». Нет, я уже не надеюсь, что смогу снова обнаружить след, но продолжаю вынюхивать. Хоть намек, хоть что-то, что поможет мне угадать направление, на происходящее в округе даже внимания не обращаю, все равно уже как-то. Поэтому, когда я поднимаю голову и вижу перед собой орка, держащего меня на прицеле, не сразу понимаю, что вообще происходит. Пара секунд, понадобившиеся мне на осмысление, чуть не становятся роковыми. Просто смотрю, Как толстые пальцы орка, облаченного в кожаный доспех, с нашитыми поверх подкладками, копытами и с черепом какого-то рогатого существа на голове вместо шлем, медленно выбирают холостой ход рычага, готовясь спустить тетиву. Мой взгляд буквально примерз к черному наконечнику стрелы, покидающей деревянное ложе. Будто в замедленной съемке вижу, как черный наконечник раздвигает своими острыми гранями теплый воздух, светящийся в лучах солнца. Я улыбаюсь. Хотя назвать улыбкой оскал звериной пасти — это нужно быть совсем долбанутым. Но я-то смотрю изнутри, а не снаружи. Ну вот и все. Все зря. Орк стоит метрах в пятнадцать от меня. Даже реши атаковать уже не успею. И не стану. Пожалуй, это самое лучшее в моем случае, что могло произойти. Черный металл наконечника, с ним я знаком. И знаю, что он лишает меня способности перевоплощаться и как следствие восстанавливать повреждения. предугадать куда именно летит стрела, тоже не составляет труда. Морг, похожий на прямоходящую помесь обезьяны со свиньей, через секунду массивный болт пробьет толстые кости лба, заставив меня в последний раз пораскинуть мозгами. Только в этот раз уже в прямом значении этого выражения. И все же не судьба. Страх смерти оказывается сильнее желания закончить все раз и навсегда. В последний момент дергаю головой, и болт, вместо того, чтобы пробить голову, лишь отрывает мне левое ухо вместе с солидным куском скальпа. Боль почувствовать не успеваю, как мое тело, заточенное под одну единственную задачу, в пару огромных прыжков, оказавшись рядом с нападающим, сбивает его с ног. Движение чулестей, и голова орка катится в сторону, теряя на ходу свой экзотический головной убор кажется, он даже не успел ничего почувствовать. В раскрытых глазах остановившейся головы навеки застывает удивление. Черт, надо было его просто покалечить, чтобы можно было расспросить. Но инстинкты, будь они неладны. И так всегда. Только решил, что все, сдаюсь, убивайте. Как инстинкт самосохранения говорит свое веское слово, обычно становящееся надгробным для покусившегося на мою блохостую шкуру. Черт. Про рану-то я совсем забыл. Кровь с головы начинает заливать глаза. Но это исправить недолго. Быстро перекидываюсь в человеческий облик и тут же качусь кубарем по земле, сбитый мощным ударом в спину. Сила толчка такова, что меня буквально впечатывает лицом в землю. Тонкая человеческая кожа не выдерживает такого надругательства над собой, и мое лицо превращается в месиво из грязи, разбросанных вокруг сломанных ветвей и ошметков мяса пытаюсь перекинуться обратно, но мне это не удается. В мозгу будто сверхновую взрывают. Боль скручивает все мое тело, заставляя биться в конвульсиях. Но и она недолго терзает меня. На место огню приходит жуткий холод, заставляющий тело окаменеть. Ну вот, теперь точно все. Как и хотел. Убит издалека и в спину. За всю жизнь так и не накопил смелости заглянуть в глаза собственной смерти. И так мне захотелось хоть последний раз в жизни перестать бояться. Тело отказывается слушать моей команды, но мне все же удается усилием воли перевернуться на спину. Надо же. Я думал, что увижу лицо своего убийцы, но вместо этого в глаза мне бьют ласковые лучи солнца, обжигая сетчатку и заставляя выступить слезы. Все это длится всего лишь миг, после чего опора под моей спиной будто растворяется в воздухе, и я лечу вниз, глядя, как где-то вверху Встает на место круглая крышка, отрезая меня от мира. Но что за подлость? Даже умереть при свете дня не дают. Это было последнее, что я успел подумать, прежде чем страшный удар одной ямы, в которую провалился, вбило стрелу на всю длину до самого оперения в мою спину, разрывая остатки легкого и ломая кости. Так, я уже умер или еще нет? Странно, но после падения сознания я не потерял. «Скорее наоборот, прихожу в себя. Точнее, меня приводит в себя боль во всем теле. А ведь все так хорошо начиналось. Интересно, с какой высоты я навернулся? Хотя нет, не интересно. Итак понятно, что минимум метров с тридцати, не меньше. Если судить по тому, что болит у меня вообще все. И рана от стрелы меньше всего. Кажется, в моем теле переломаны все кости до единой. Не вздохнуть не могу. Не выдохнуть, ага». Но странное отцепенение, заморозившее меня, спало. Едва только меня встретила твердая поверхность дна ямы. Превозмогая боль, пытаюсь пошевелиться. Черт, ног не чувствую вовсе. Судя по всему, позвоночник перебит. Приступ боли, скрутивший меня после попытки, заставляет покрыться холодной испариной Ну точно, позвоночник перебит. Потому что боль терзает только верхнюю часть моего тела. Пробегая волнами от макушки до кончиков пальцев. Пытаюсь трансформироваться... Но попытка снова неудачная. Судя по всему, мешает застрявший в груди метательный снаряд. Надо попробовать его вытащить. Вот только руки, вместо того, чтобы подняться и схватить древко, бессильно скоблят по шершавой поверхности, порождая новую волну боли. И почему я до сих пор жив? Не понимаю. И сколько бы попыток я не предпринимал, результат один и тот же. Сил хватает лишь поскрести пол, и на этом все. «За что?» «Да, я мечтал о смерти, но быстрый и не мучительный. А приходится умирать вот так, неизвестно где, в кромешной тьме, превратившейся в неподвижное бревно, терзаемое болью. Почему? Почему я до сих пор жив и могу мыслить? И так понятно, что даже мой организм не сможет перенести травмы, несовместимые с жизнью. Любой другой на моем месте уже бы отдыхал в райских кущах или в адском пекле. В моем случае только последнее». Если бы я верил в их существование. Да даже если и существует ад, лучше уж сразу туда, чем вот так. Ожидание смерти гораздо хуже самой смерти. но где же ты, костлявая старуха? Прогул поставлю. И выговор. Мысленные просьбы никакого эффекта не дают. Я все никак не могу покинуть этот бренный мир. Видимо, мне нет места ни в раю, ни в аду. Закрываю глаза. Все равно ничего не видно и медленно вдыхаю в затлый воздух. Ржавчина, сырость и привкус цемента, и едва уловимый запах соляры. Его я точно ни с чем не перепутаю. Именно это горючее использовала обезумевшая толпа, когда сжигала мой дом. Не так все. Проклятый лес. Он вывернул наизнанку мою душу, заставив вспомнить все то, что хотелось забыть. Подарив шанс спасти невинных младенцев и отобравший его. И под конец оставивший умирать в сыром подземелье.